Глава 25. Пролетело несколько часов, пока Иро вдалбливал правила этикета, какие только приходили ему на ум, мне в голову, чтобы я не поставила его в неловкое положение. Герцогом герцогам обращайтесь только по имени», прибавляя слово «господин». Хотя бы это так же, как в Локлане. И в Сокерине делают реверансов. «Надеюсь, хорошо еще, что мне удается сесть в этом платье». Сегодняшний наряд являл собой очередное жесткое и многослойное сооружение, не оставлявшее возможности для самого элементарного — шевельнуться или вздохнуть. Иросвере поглянул на меня и, как обычно, вмешался Тео. Почему бы ненадолго не прерваться и не дать принцессе время переварить информацию? Тео пальцами коснулся моего локтя и руку пронзила молния. Я очень обрадовалась его вмешательству — хотя бы потому, что была без сил. Ведь прошлой ночью слишком поздно легла. Иро раздраженно кивнул и поспешно придвинулся к Энессе, которая, как обычно, смотрела в окно, не обращая на нас внимания. Прислонившись головой к стенке экипажа и проследив за ее взглядом, я увидела группу мальчишек, игравших, похоже, в какую-то разновидность городков. Мальчик постарше откинул голову назад и рассмеялся. А тот, что помладше, шутливо толкнул его. Хотя они ни капли не были похожи на моих родных ни внешне, ни одеждой, что-то в их непринужденной манере смеяться и подталкивать друг друга напомнило о доме. Я вспомнила случай перед свадьбой Аване. Стояла середина лета, и мы отправились на пикник у озера. Гвинс Галахер устроили тренировочный бой, а остальные их подначивали. Гал, она сдаёт кричал Мак. «Сделай ее!» Он сидел, опершись о ствол дерева, а Авани прислонилась спиной к его груди. Она засмеялась, а ее изумрудные глаза озорно блеснули, когда она обернулась к нему. «Ничего не выйдет, Мак. Она притворяется. Спорим?» Он поиграл бровями. Я попробовала схохмить. «Мак, мы еще здесь. Ты можешь ранить нежную душу Давина?» «Ах, да!» Он покосился на кузена лежавшего с закрытыми глазами на покрывале рядом со мной. «Наверное, это из-за своей нежной натуры он сегодня так обессилил. Давин застонал, закрывая лицо локтем. «Говорила тебе выпить тоник тети Клары», — сказала я. «Лучше уж умереть. Выглядишь так, будто твое желание вот-вот сбудется», — вставила Аваня, снова рассмеявшись. «Каков жребий, кузен? Смерть от пряного вина». Раздался звон стали о сталь, и я обернулась в тот самый миг, когда Гвин подняла над головой два меча. Победа! радостно воскликнула она. Галахер только уныло покачала головой от столь боевого настроя. Знаете, после этого все изменится, вздохнул Давин. А Ваня покачала головой. Только не это, Давин. Я просто говорю, что вы с маком поженитесь. Заведете детей, а Гвин станет следующей. Гвин свирепо уставилась на него, и я вздрогнула. «Смелое заявление, когда у нее в руках два меча», — театрально прошептала я. «Стану командиром, ты имеешь в виду?» — поправила она, помогая сестре подняться. Демонстрируя необычное для него самообладание, Давин не стал спорить, только покачал головой. «Все изменится». И он был прав. «Все изменилось. Просто не так, как мы предполагали». Что-то меня беспокоило, но что именно, я поняла только когда мы проехали через еще одну деревушку. «Где все дети?» — спросила я. Все сидящие в экипаже напряглись, и у меня возникло стойкое ощущение, что я задала неудобный вопрос. «За малышами обычно приглядывает одна из деревенских бабичек», — в конце концов ответил Тео. Заметив мой вопросительный взгляд, он уточнил. «Одна из бабушек в деревне. За всеми сразу?» «Это должна быть по-настоящему отважная женщина». Я пошутила, но Тео заерзал, а Иро крепко стиснул челюсти. «Их не так уж много. Чума убивала не всех, кто заражался», — объяснил Тео с явным сомнением в голосе. «Дети, похоже, были особо устойчивыми к болезни, поэтому-то я, наверное, и выжил. Но те, кто уже вошел во взрослую пору, многие из них оказались лишены возможности иметь детей». Рука Иро потянулась к ладони Энессы. Она смотрела в окно, как будто не слушала нас. Но голова у нее была втянута в плечи, а выражение лица было напряженным. Меня пронзила острая жалость к ней, но я знала, что она не будет благодарна мне за это чувство, поэтому я подавила его. Неудивительно, что Иро относился к Тео как к сыну. Значит ли это, что Энесса чувствовала тоже? Не потому ли сегодня она относилась ко мне еще холоднее? Пока я раздумывала, что сказать, Иро поспешил несколько наигранно сменить тему. «Сегодня мы въезжаем во владение гадюк, поэтому на ночь остановимся в родном поместье Инессы. Хотя ее родители наверняка уже отбыли на высший совет, ведь мы задержались. Надеюсь, вы будете вести себя прилично. Что ж, раз Иро не может иметь детей...» он, по крайней мере, может утешиться, обращаясь со мной, как с ребенком.